Глава 16. Полный дурных предчувствий, Холман шел по коридору, ведущему в палату номер 3, где, как ему сказали, лежала Кейси. Вернувшись в исследовательский центр, Джон не смог увидеться с Дженнет Холстед, потому что та всю ночь занималась подготовкой больницы персонала к оказанию помощи пострадавшим от тумана и наблюдала за лечением Кейси. Сейчас Дженнет нуждалась в отдыхе, и ее нельзя было беспокоить. Врачи сказали Холману, что лечение Кейси идет успешно и результаты будут видны, как только она проснется. Джону тоже не мешало бы выспаться, утренние приключения вымотали его окончательно. Он с ужасом вспоминал, как очнулся в могиле, и увидел, что какой-то сумасшедший хочет закопать его живьем. Что может быть ужаснее этого? Конечно, многие боятся, что будут похоронены заживо, но испытать это суждено не каждому. Джона отправили в Лондон на военном вертолете. Было ясно, что сегодня у него просто не хватит сил вновь отправиться за мекоплазмой. Вместе с Холманом летели профессор Рикер и, конечно же, инспектор Берроу, по-прежнему исполнявший обязанности телохранителя. Разумеется, Рикеру было досадно, что не удалось раздобыть микоплазму но он понимал, сколько кошмаров пришлось пережить Холману, и поэтому не настаивал на новой попытке. Погода непредсказуемо менялась, туман передвигался с огромной скоростью, так что обнаружить его центр не представлялось возможным. К счастью, туман дрейфовал только над малонаселёнными городками, и было нетрудно эвакуировать людей». Следуя указаниям вертолетов-наблюдателей, полицейские и военные грузовики мчались на фермы и в отдаленные поместья, чтобы спасти их обитателей от надвигающейся опасности. Доставив людей в надежное укрытие, они снова спешили туда, где требовалась их помощь. Это была утомительная и напряженная работа. Кое-где уже произошли серьезные аварии, но в целом дело шло успешно. Однако подобное образ действия не годился на случай, если туман двинется на большой город. Страшно подумать, что тогда будет. Спасатели молили Бога, чтобы туман обошел стороной Бейсингток, Фарнем, Олдершот и Лондон. Сейчас беспокойство вызывал Хаслмер, самый большой город на пути тумана, но большинство его жителей уже отправились на север, так как никто не хотел ехать на юг, помня о Борнмутской трагедии. Люди были уверены, что их опасения не напрасны. Все дороги, ведущие на север, были забиты машинами всевозможных цветов и марок и пешеходами, бегущими в панике из города. Все были чересчур напуганы, поэтому никто не догадался, что туман можно просто объехать. Премьер-министр вернулся в Лондон, И взял на себя руководство спасательными работами. Ему помогали военные, ученые, врачи. Штаб спасательных работ разместился в просторном и надежном подземном укрытии, находившемся в миле от палаты общин. Точное местоположение убежища держалось в строжайшем секрете. Это укрытие строилось на случай ядерного взрыва, но сейчас в нем спасались от непредвиденной опасности, от смертельной болезни, созданной человеком. Чтобы разогнать туман, решили развести костры на улицах Лондона, но осуществлять этот план надлежало только при крайней необходимости. Неподдающийся контролю огонь в опустевшем Лондоне мог стать весьма серьезной опасностью. В целом же это был очень хороший план. Нельзя пустить дело на самотек. Борнмутская катастрофа не должна повториться. Пусть люди видят, что делается все возможное, чтобы спасти их народу сказали что лекарство от безумия уже готово и совсем скоро каждый желающий получит его в любом количестве кроме того болезнь идет на убыль и под воздействием свежего воздуха исчезнет на совсем и бесследно утверждалось что по мнению специалистов заболевание вызвано неким таинственным организмом появившимся из моря и как только минует кризис будет проведено самое тщательное расследование конечно это был обман Но правительство сочло целесообразным пойти на это, потому что всеобщая паника только усложнила бы ситуацию. Правду или часть ее можно будет рассказать потом, когда минует опасность. Виновные будут наказаны, но, конечно, не публично. Примут меры, чтобы подобная трагедия никогда не повторилась. Холман рассказал Рикеру, что микоплазма находилась в соборе, но попала ли она в ловушку или нашла там укрытие. Есть ли хоть самая маленькая вероятность, что эти бактерии способны осмысленно передвигаться? «А может быть, — неуверенно спросил Холман, — может быть, этот организм — разумное существо? В конце концов, он ведь поражает клетки мозга». Рикер грустно рассмеялся. «Каждое живое существо способно передвигаться. Даже растения не лишены разума. Все зависит лишь от уровня развития существа». Но не следует предполагать, что наша микоплазма имеет мозг, волю. Это не разум, а всего-навсего инстинкт самосохранения. Цветок ведь тоже тянется к Солнцу, чтобы выжить. Нет, мистер Холман, ваши леденящие кровь приключения не должны уводить вас в царство вымыслов. Бактерии не могут управлять туманом. Когда ветер уносит защитное облако, микоплазма должна следовать за ним. Это одновременно ее ловушка, тюрьма и защита. Наш мутант — органическое вещество, лишённое разума и неспособное на осмысленное действие. «Но у него есть инстинкты», — вмешался Холман. «Бесспорно. Но в этом случае разница между инстинктом и разумом невелика». Остаток пути Рикер молчал. Он что-то тщательно обдумывал. Время от времени профессор мотал головой, словно отвергая непонравившуюся мысль, затем сосредоточенно хмурился, но так и не смог придумать ничего подходящего. После встречи с министром внутренних дел Бэрроу отвез Джона в исследовательский центр, но сначала Холман лично отчитался перед министром и пообещал раздобыть микоплазму, если позволят условия. Как только наступит благоприятный момент, он снова отправится в экспедицию, мистер Холман, «Вам совсем не обязательно блуждать в тумане. Мы можем определить скорость и направление движения этого облака, и когда оно вас накроет, вы окажетесь рядом с бекоплазмой». Джон решительно отказался. «Я пошел бы на это, если бы не было другого выхода. Но черт меня подери, я не собираюсь беспомощно стоять и ждать столкновения с мутантом, от которого не успею увернуться. В другое время он может...» И согласился бы рискнуть. Но сейчас нервы у Джона были взвинчены до предела. Хватит с него утренних кошмаров. Кроме того, ему не терпелось увидеть Кейси, узнать, помогло ли ей лечение, вернется ли к ней рассудок, или она навсегда останется сумасшедшей. Министр внутренних дел благоразумно, хоть и неохотно, позволил Джону расслабиться. Он понимал, что так будет лучше. Тем временем... Приборы проследят за передвижением тумана и не дадут ему ускользнуть. Приходилось действовать на удачу, но другого выхода не было. Джон открыл дверь третьей палаты. Охватившая его тревога достигла апогея, когда он увидел лежащее на кровати бледное существо. Рядом сидела медсестра, готовая позвать миссис Холстед, как только больная очнется. Сестра улыбнулась Холману. «Как она себя чувствует?» – спросил Джон. «Спит довольно спокойно», — ответила сиделка. «Правда, пришлось дать большую дозу успокоительного и много других лекарств, прежде чем сделать переливание крови и начать облучение. Боюсь, она слишком буйствовала». «Можно мне побыть с ней?» «Конечно». Продолжая улыбаться, медсестра освободила место для Джона. «Я оставлю вас ненадолго. Если она проснется, нажмите эту кнопку. Вся больница сбежится». Вот вы видите, здесь каждому не терпится узнать, помогло ли облучение. А есть надежда, разумеется. Но откровенно говоря, пока никто ничего не знает, мистер Холман. Может быть, миссис Холстед все объяснит вам. Джон кивнул и сел на стул, с которого только что встала медсестра. Прежде чем выйти из палаты, она в шестой раз за дежурство сосчитала Кейси пульс, почему-то избегая смотреть на Холмана. Несколько минут Джон, не отрываясь, глядел на Кейси. Он был встревожен. Она так слаба. Кейси столько всего пережила, что вряд ли будет прежней, даже если поправится окончательно. Узнает ли она его, когда очнется? А вдруг ее взгляд будет по-прежнему отсутствующим, рассеянным и мутным? Как ужасен этот взгляд, навсегда врезающийся в память. Джон знал, что ее накрытые одеялом руки крепко привязаны к койке. При мысли об этом его глаза наполнились слезами, но плакать он не мог, его чувства так и не нашли выхода. Вот уже много лет Джон считал слезы непозволительной роскошью. Оставив тщедные попытки выплакаться, Джон нежно погладил Кейси по щеке. Он прикоснулся к ее губам, затем опять к щеке, потом к шее. Девушка вздрогнула, нахмурилась, но тут же успокоилась. «Кейси!» — прошептал Джон. Он не хотел будить ее, но был просто не в состоянии молчать. Веки девушки затрепетали. Она открыла глаза. Их взгляды встретились. В первые секунды в глазах Кейси была пустота. Джона цепенел. Казалось, жизнь замерла, время остановилось, все было как во сне. Вопросы бесполезны. Вдруг взгляд Кейси стал смысленным, в ее глазах отражались чувства, улыбка появилась во взгляде и на губах девушки. Почему ты называешь меня Кейси Джон? – спросила она и тут же погрузилась в глубокий сон. Дженнет Холстет обрадовалась, когда Джон передал ей слова Кейси. До сих пор она сомневалась, что ее пациентка будет абсолютно здорова, но теперь можно с уверенностью сказать, что лечение прошло успешно. Дженнет уговорила Холмана поспать пару часов, обещая разбудить его, как только Кейси проснется. Она отвела его в свободную палату с незанятой кроватью, а сама отправилась изучать историю болезни Кейси. Через три часа инспектор Берроу разбудил Джона. Она проснулась, Холман, и чувствует себя превосходно, сообщил он. Холман улыбнулся, сел и провел рукой по подбородку. Черт, мне бы побриться! Вы ей с бородой понравитесь. А что с туманом? Есть новости? спросил Холман. Быстро надевая пиджак. Новостей много, но об этом после. Сейчас идите к девушке. Когда Джон появился в палате, Кейси сидела в постели и разговаривала с Дженнет Холстед. При виде Холмана лицо девушки просияло. Секунду спустя они сжимали друг друга в объятиях. Джон осыпал поцелуями лицо Кейси. Дженнет Холстед улыбнулась Берроу и оба тихо вышли за дверь. Ты здорово. Смеясь! воскликнул Холман, вырвавшись наконец из крепких объятий. Да, да, я здорова. Ты помнишь что-нибудь? смущенно спросил Джон. Да, кое-что, ответила Кейси и, опустив глаза, серьезно добавила. Я помню, что пыталась убить тебя. Холман молча привлек девушку к себе. Все так туманно, продолжала она. У меня в голове мелькали разные образы, Переплетались друг с другом в какой-то неправдоподобной путанице. Кейси еще крепче прижалась к любимому. «Мой отец...» — чуть слышно прошептала она. «Кейси...» — перебил ее Холман. «Он умер, да?» Джон онемел от изумления. «Неужели она помнит и это?» «Да, Кейси... Он умер...» — наконец проговорил он. «Он мне не отец...» Опять Холман молчал, как громом пораженный. Он все рассказал мне, Джон, прежде чем я его убила. Он сказал, что любит меня, но только не по-отцовски. Он... он хотел меня». Кейси плакала, дрожа всем телом, но в ее печали не было угрызений совести. «Я не чувствую вины. Мне жаль его, но почему-то я отношусь к случившемуся слишком равнодушно». «Почему, Джон?» «Потому что я до сих пор безумна». Отпрянув от возлюбленного, Девушка с мольбой посмотрела на него. «Скажи мне, Джон, я все еще безумна?» «Нет, дорогая», — ответил он, взяв в руки ее лицо. «Когда-нибудь ты почувствуешь вину и жалость». «И да поможет тебе Бог», — мысленно добавил Холман. «Ты прошла через много испытаний. Пока тебя защищает рассудок, но скоро тебе будет очень больно. Не стоит торопить события». Кейси разрыдалась у него на плече. Холман крепко обнял ее. Он понимал, что довел ее до слез, но от плача ей станет легче. Я его так любила! Так любила! Как я смогу жить, совершив такое? Это не твоя вина, Кейси. Ты не могла отвечать за свои поступки. А ты, Джон, ты сможешь простить меня за то, что я пыталась тебя убить? Я же сказал тебе, дорогая, что ты не могла отвечать за свои поступки. Я действительно здорова. Мне действительно лучше? Да, конечно. И я помогу тебе избавиться от воспоминаний, Кейси. Обещаю, что помогу. Потребуется много времени, чтобы зарубцевалась рана, которую Кейси сама себе нанесла. Но сил у нее достаточно. Холман знал это. Трудно было сказать, как повлияет на девушку тот факт, что намерения Симонса были не совсем чисты. Поможет ли избавиться от вины? или ухудшить ситуацию. Это зависело от Кейси. Джон же должен был дать ей любовь, которой ей так недоставало. Он долго успокаивал девушку, пока она не перестала терзать себя, пока раскаяние не сменилось другими чувствами. «Что теперь будет?» Наконец поинтересовалась она. «Хотят, чтобы я снова отправился за микоплазмой». Ну почему? Почему ты?» Дженнет рассказала мне про мутацию и про болезнь, Но кто заставляет тебя идти в туман и почему выбрали именно тебя? Джон вкратце рассказал Кейси о случившемся, о катастрофах, о том, что болезнь теперь не властна над ним, объяснил, из-за чего опасные бактерии оказались на воле, и не желая лишний раз тревожить девушку, не слишком распространялся о событиях сегодняшнего утра. Просто сказал, что не смог найти микоплазму. Кейси слушала, застыв от ужаса. Время от времени недоверчиво качая головой. Известие о том, что у нее выработался иммунитет, мало успокоило ее. Наконец Дженнет Холстед прервала их беседу. Мисс Симмонс предстоят исследования, сказала она, устало улыбаясь. Я думаю, ей нужно отдохнуть, Джон. Да и вашему полицейскому не терпится поговорить с вами. Джон поцеловал Кейси и обещал вернуться как можно быстрее. Ей хотелось попросить, чтобы он не уходил за микоплазмой, а остался с ней и забрал ее отсюда, как только она окрепнет. Но уговоры были напрасны, и Кейси знала это. Ведь от Холмана зависят миллионы человеческих жизней. Несмотря на все достижения науки, спасти людей может только человек. Один человек. В коридоре Джона ждал инспектор Берро. Вам снова придется отправиться в туман сказал он Холману. А как же приборы? Не могут обнаружить микоплазму. Сейчас туман поливают хлоридом кальция. Извели уже сотни тонн. Кажется, помогает. Вы должны быть готовы к вылазке, как только туман хоть немного рассеется. Ветер утих? Да, немного. Хорошо. Поскольку другого выхода нет, придется рискнуть еще раз. Вертолет доставил Холмана и Берроу на восточные окраины Хаслмера, где их уже ждали Герман Рикер, Уильям Дуглас Глайн и генерал-лейтенант сэр Кейт Маклин. Они стояли на холме, отсюда город был виден, как на ладони. Джон был поражен количеством самолетов, летавших над туманом, который в сумерках выглядел особенно зловеще. Дуглас Глайн подошел к Джону. Нынче утром выдержались держались молодцом, мистер Холман сказал он, крепко пожав Джону руку. «Жаль, что не сумел раздобыть микоплазму. криво улыбнулся Холман в ответ на неискреннюю похвалу. «Ерунда! В следующий раз повезет. Сэр Кейт Маклин присоединился к ним и резко сказал. «Вам придется попробовать еще раз! Очень важно, чтобы вы принесли нам этот чёртову микоплазму». «Да!» — подтвердил Дуглас Глайн. «Пару часов назад мы решились на отчаянный шаг и послали в туман двух добровольцев». Мы дали им защитные костюмы и специальный автомобиль, но час назад радиосвязь с ними внезапно оборвалась. «Теперь все зависит от вас», — сказал саркейт. «Джентльмен», — вмешался профессор Рикер. — «в данный момент мистер Холман бессилен что-либо сделать. Кажется, хлорид кальция дает ощутимые результаты, и мы хотим продолжить распыление. Вряд ли мистер Холман сможет войти в туман, когда там так много хлорида кальция». К сожалению, мы не успели достаточно рассеять облако. К тому же скорость темнеет, и станет еще труднее раздобыть мекоплазму. Но на карт поставлены тысячи жизней, возмутился Саркейт. Вот именно. Поэтому-то мы и не должны зря рисковать жизнью мистера Холмана. Мы не можем послать его в туман, зная, что там бродят двое сумасшедших. Но мы не знаем этого. Нет, знаем, рассердился Рикер. «Их отправили туда по вашему настоянию, а ведь я отговаривал вас, предупреждал, чем это кончится. Я не позволю рисковать жизнью мистера Холмана из-за вашей неосмотрительности. От него зависит успешный исход всей операции». «Но мы не можем сидеть сложа руки», — возмутился Дуглас Глайн. Мы не сидим, сложа руки. Мы всю ночь будем рассеивать туман, пока не кончится хлорид кальция. К утру мы сможем разглядеть мекоплазму, если она видна без защитного покрова. А тем временем, мистер Холман, постарайтесь поспать. Мы вызовем вас, когда придет время. Вереница машин медленно, словно траурный кортеж, следовала за туманом. Холман долго следил за облаком из окна автомобиля, пока наконец не уснул на заднем сиденье. Вдруг его разбудили тревожные крики. Были обнаружены тела двух ученых добровольно отправившихся в туман. Все указывало на то, что они застрелили друг друга из пистолетов, которые им дали для защиты от тех, кто не успел спастись от тумана. Холман опять уснул почти мгновенно. Его сновидения были полны фантастических образов, на которых он не мог сосредоточиться. Рано утром инспектор Берроу снова разбудил Холмана. Джон батеру глаза, чтобы окончательно проснуться. Что? Изумленно спросил он инспектора. Что вы сказали? Я сказал, что туман пропал. Медленно, подчеркивая каждое слово, произнес Бэро. Он исчез!